Глава двадцать седьмая. Меня разбудили аккуратным толчком. Ну, а потом не очень аккуратным. Я спала в тесном трюме, мне снились Инди и Илья, почему они вместе. С этой мыслью я проснулась и откинула руку, которая трясла меня за плечо. «Телли, проснись! Телли!» Я подскочила, трясясь какой-то собачьей тряской. В голове все смешалось. «Проснись! Начался шторм! Вставай!» Ударившись головой о балку, я схватилась за вещи. Мне нужна была папка. Стала рыться в темноте, нащупала ее и полезла наверх, запихивая ее за пазуху. Теперь я понимала Инди, которая, убегая, взяла с собой только рисунок. Все остальное можно добыть, купить, а это бесценно. «Телли, давай, поднимайся!» В трюм просунулась рука Аджаро, я ухватилась за нее и выбралась наружу. Лодку болтала, впереди виден был берег. Палубу заливала, приходилось держаться за все, что под руками. Аджару, что происходит?» — прокричала я, и рот мой залило соленой водой. Волны накрывали с головой. «Ложись, Телли, ложись! Сарксы, под!» Он не договорил, тоже захлебнувшись морской водой. Я в ужасе прижалась к мачте, уткнувшись лицом в палубу. «Господи, Ирина Милосердная, кто-нибудь спаси нас!» Постепенно качка стихала, мы приближались к пустынному берегу. Я наконец-то смогла приподняться и осмотреться. От убедившись, что я в порядке, сменил матроса, который как вкопанный стоял у руля. Когда мы причалили, мужчины опустили сходни, и я на трясущихся ногах спустилась на сушу. Ничего не напоминало глаз бури. Твердая, серая, словно выжженная, как обугленный камень земля, вдали виднелись скалы. «Где мы?» — спросила я Аджару. Он был хмур, но внешне спокоен. «Нас вынесло на пустынные земли, и нужно уносить отсюда ноги поскорее». Папка за пазухой подпирала меня, словно корсет, не давая вздохнуть нормально, и я вытащила ее, отвернувшись. Оглянулась на отжару, тот смотрел в упор немигающим взглядом. Его посыл мне был непонятен, поэтому я просто присела на камень и осмотрела папку снаружи, заглянула внутрь. Бумага промокла лишь по краям. Я бережно разгладила их и стала помахивать всей пачкой, чтобы немного просушить. Принесу наши вещи, сказал наконец Аджару. Идти придется целый день, причем очень быстро. Хорошо, кивнул я. После райских островов здесь было ужасно неуютно, и меня отчаянно потянуло назад, но думать об этом было бессмысленно. Вернувшись, Аджару осмотрел мою обувь, прокомментировал, что еще сырая, и спросил. Ты есть хочешь? Можно задержаться, но очень нежелательно. «Слишком открытое место». Вспомнив его рассказ о кочевниках, я замотала головой так, словно пыталась свернуть себе шею. Было очень страшно нарваться на этих дикарей, творящих зверства. Я поднялась. «Лучше пойдем поскорее», и призналась. «Мне очень страшно». Аджаро промолчал. Скорее всего, ему нечем было меня успокоить. «Если нам встретится банда этих ребят...» Он один мало что сможет сделать. Мы попрощались с матросом, и он тут же отчалил от берега. Тоже торопился покинуть это неприветливое место. Отжару нацепил мне на спину что-то типа вещевого мешка. У него на спине тоже находился баул устрашающего размера. А плетеная сумка с моими личными вещами висела у меня через плечо. Я постарался разложить все, чтобы руки оставались свободными. Пояснил он, не очень тяжело. Вообще не тяжело. Давай уже пойдем. Мне все время казалось, что из-за прибрежных скал за нами кто-то наблюдает, но, скорее всего, это было всего лишь разгулявшееся от страха воображение. Карабкаясь по камням вслед за Аджаро, который ловко, словно цирковой артист, с легкостью и изяществом перемещался, помогая мне в трудных местах. Я чувствовала себя мешком картошки. «Вот Инди бы здесь скакала, как горная коза», — вздохнула я про себя. Мой вздох не укрылся от жару. «Устала? Потерпи немного, скоро дорога будет полегче. Но если тяжело, давай остановимся. Вроде бы тихо, можно рискнуть». «Ой, нет, давай не будем рисковать», — испуганно сказала я, хотя силы были совсем уже на исходе. Мы шли по этим валунам часа четыре, наверное. Колени подрагивали, а мешок за спиной казался тяжелее в несколько раз, чем в начале. Мы продолжили путь, хотя от жару избавил темп, чтобы мне было проще поспевать за ним. Я сцепила зубы и постаралась не думать о том, сколько еще осталось идти. Наконец, валуны стали редеть, вдалеке уже была видна ровная местность, сероватая редкая травка и чахлые кустики. Аджаро показал пальцем «Нам туда». И мы отправились к трем деревцам, растущим сиротливо у условной дороги. Хотя никакой дороги здесь не было в помине, и здесь вообще ничего не было, даже кочевникам. Ну вот что здесь делать? Как будто прочитав мои мысли, Аджаро произнес, устраиваясь под деревом и разворачивая свой мешок. «В общем, думаю, именно в этой части пустоши нам практически ничего не грозит». Я уже понял примерно, где мы. Заночуем сегодня здесь, и завтра к полудню можно рассчитывать дойти до границы Фано. Несмотря ни на что, нам крупно повезло, что выбросило в этом месте. И он с аппетитом откусил от сырной лепешки, протянув мне половину. Я пожевала без аппетита, и меня стало неудержимо тянуть в сон. Придвинувшись ближе к Аджару, на всякий случай... Я пристроила сумку под головой и закрыла глаза, а через минуту уже спала. Проснувшись ночью от каких-то звуков и шорохов, я в страхе посмотрела на Аджару. Тот мирно похрапывал. Растолкав его, я сделала ему знак, чтобы он прислушался. Здесь только лисицы водятся и грызуны всякие, Телли. И еще, может, ветер сухие шары гоняет. Не бойся, спи. Если так уж страшно... «Я подежурю, а ты ложись». Он коснулся моей руки, глядя на меня в темноте. Я помнила, что зрение у него было как у кошки, глаза даже как будто бы чуть светились в темноте. В груди у меня что-то мимолетно затрепетало, но я без труда задавила в себе эти неуместные ощущения. «Нет, жару все в порядке, ты тоже ложись». Но на самом деле мне было жутковато, и, наверное, он это почувствовал. «Хорошо, иди ко мне». И он лег внезапно, увлекая меня за собой, обняв обеими руками. Я хотела было возмутиться и вырваться, однако мне в один момент стало так спокойно и так захотелось спать, что я лишь устроилась поудобнее у него на плече и снова уснула. Проснулась я уже одна. Лицо ощущалось так, как будто бы его пчелы покусали основательно. Аджару сидел на корточках, спиной ко мне, упаковывал вещи. «Давай я полью тебе умыться», — сказал он, не оборачиваясь, хотя я даже не шевелилась, только глаза открыла. Было зябко, поэтому я немного попрыгала, чтобы согреться, а потом подставила ладони ковшиком под струю воды и несколько раз плеснула себе в лицо. «Как холодно!» — воскликнула я. «На острове никогда не было даже прохладно». «Здесь другой климат», — подтвердил Джара очевидную вещь, и мы двинулись в путь. Через несколько часов местность заметно изменилась. Ландшафт, растительность стала посимпатичнее и поприветливей. «Мы уже в Фану?» — спросила я, разглядывая окрестности. «Здесь мне спокойнее». «А вот это напрасно!» — последовал неожиданный ответ. «Здесь гораздо опаснее, потому что граница недалеко. Прохожих и путников больше, а значит, и возможностей для варваров тоже». Словно в ответ на его слова... Вдалеке послышалось лошадиное ржание, и я испуганно ахнула, схватив от жару за руку. Вглядываясь вдаль, он вначале хмурился, но потом его лоб разгладился, и он повернулся ко мне с улыбкой. «Это херетареты, народ такой. Я рассказывал, они мирны. Мы можем сделать остановку у них, хочешь?» «Ну, можно, наверное», — ответила я неуверенно. «Сама я еще никого ровным счетом не видела». Куда ты знаешь, что это они, а не банда?» — не выдержала я. «Не видно же еще никого». жара рассмеялся. «Я и правда далеко вижу». Чуть хвастливо согласился он. «Хорошо, что мы передохнем перед фано. По мере приближения я уже могла разглядеть купола юрт, множество лошадей и практически темнокожих мужчин и женщин. Некоторые из них смотрели на нас, стоя неподвижно и переговариваясь, наверное, гадали, кого это несет к ним нелёгкое. Аджару взмахнул рукой и произнес какое-то гортанное слово, я не разобрала. Нас поприветствовали также почти хором на разные голоса. Жители Стана были одеты просто и в то же время броско. Свободные рубахи, на женщинах сверху корсеты, а на головах платки — Я обратила внимание на обувь, она была потрясающе красивой, сапоги из мягкой на вид кожи. К нам подошел мужчина, и они с Аджаро обменялись каким-то сложным рукопожатием, а со мной поздоровался, склонив голову. халисад представился он, оглаживая усы. «Куда путь держите?» «Аджаро Телле» — назвал наши имена Аджаро, в столицу. «Вы разрешите передохнуть у вас немного?» «Конечно! Добро пожаловать!» — вы с миром. «Манижа!» — позвал он кого-то. Из толпы вышла женщина, поблескивая белками глаз на фоне смуглой кожи. «Устрой девушку, а я провожу Аджару!» Мне не очень хотелось расходиться с Аджару в разные места, но спорить я не осмелилась и послушно пошла за Манижей.